Глава четвёртая. «Стая». «Было дружбой, стала службой. Бог с тобою, брат мой волк. Подыхает наша дружба. Я тебе не дар, а долг. Заедай верстую версту. Отсылай версту к версте. Перегладила по шорстке, Стосковался по тоске». Марина Цветаева. Часть первая. Перун лютовал в небе. Громыхала не только в гробовке по всем полям и перелеску. Пока деревенские таскали ведра, Чингар заговаривал пламя, умоляя его отступить. Огонь же требовал крови и не несколько капель. Слишком высокой была плата. Пришлось обойтись без колдовства. Привязав градьку неподалеку, Чингар принялся помогать мужикам. Он смотрел на них, перемазанных сажей и таких разных, и думал, что все тут совершенно неправильно. Не так, как было, когда Чингар бегал по малинникам малым хлопцам. Раньше жили род к роду, у полей Положские, у леса Загрядские, а ближе к речке тянулось займище Добровитичей. Сноска. Займище — деревня у леса. Теперь же все перемешалось, и не было понятно, где чьи чуры, как будто боги попутали нити со злости или забавы ради. Чингар таскал воду из колодца и старался изо всех сил не обращать внимания на чутьё, которое кричало «Волчонок совсем рядом!» Но того и гляди, ускачет в лес, затаится и оборвется след. Быстро справиться с жадным пламенем не получится. Застонав от досады, Чингар всмотрелся в огонь. Тот словно криво ухмылялся. Да, боги знали, охотник спешил, поэтому и требовали много. «Сюда!» — окликнули его. Чингар вытер пот со лба и поволок ведра к дому старосты. Покошенная крыша догорала, обугленная древесина шипела. Пламя не желало отступать, но делало это поневоле. На него лили воду ведро за ведром. Даже ребятня и та не переставала бегать к колодцу. Через лучину-другую потушили-таки, но до конца было далеко. Предстояло помочь погорельцам принести жертву перуну, зарезать пару куриц и бросить половину в огонь капища. Сноска. Лучина. Щепка сухого дерева, которая горит около получаса. «Спасибо, добрый человек». К нему подошел мужчина в сером кожухе. «Ты нас не обошел стороной, и мы тебе поможем». Чингара приняли как своего. Он расположился в ближайшей избе. Деревенские сами увели Градьку в конюшню и пообещали накормить. Чингар уже предложили лавку возле печи и сытную похлебку с мясом. Уставший, он тут же начал есть. Еще бы. Не каждый день приходилось бегать с ведрами туда-сюда. Да и что скрывать. Чингара особенно злила то, что волчонок ушел прямиком из-под носа. Боги отвели не иначе. Хотя с чего бы Перуну защищать слуг Велеса? Громовержец всегда враждовал с темным богом. Даже слухи ходили, будто Велес однажды обратится в волка размером с гору и съест солнце, лишив мир света и тепла. Может, врали, может, боги давно уже подружились, может, небесные пряхи хитро сплели их нити и сделали так, чтобы Перун поневоле защищал слуг Велеса. Кто там разберет? Одно оставалось ясно. Тамаш ускользнул, спрятался глубоко в лесу, куда простому человеку нет хода, да и Чингар не мог. Толку-то, если волчонка сторожит добже, предводитель всей стаи. Кто-то даже считал Добжу полубогом, правнуком Велеса. Говорили, будто ему прислуживал леший. Куда бы ни отправилась стая Добжи, везде его слушались деревья и прятали от чужих глаз. Нет, искать волчонка и бегать по колдовским тропам гиблое дело. Лес поиграет с Чингаром, а после утопит в болоте, приманив огоньками мар. "О чем задумался, ветясь?" отвлекла его статная женщина. "Мужа рядом не было, Значит, вдова. Я не совсем витясь, поправил ее Чингар. Мое имя Чингар, и я путешествую. Неждана, назвалась она. Видимо, не жаловали ее родители. Чингар осмотрелся. Ладная печка с заслонкой, за которой едва слышно шуршал домовой. Старые, но чистые палавочники. Ветки засохшей рябины в углу, да разная снеть на столе. Сноска, Палавочники! Ткань, которой накрывали лавки. Желание Ждана неплохо, не бедно, не богато, как все. На своем пути Чингар встречал семьи, что жевали корешки репы и траву, а тут вполне себе. Где твой муж, Неждана?» — Поинтересовался он для поддержания разговора. Погиб. Отмахнулась она. Ходили на кабана позапрошлой весной. Ему не повезло. Чингар хмыкнул. То ли не любила вовсе, то ли наоборот так сильно, что не желала вспоминать. Впрочем, лезть в чужое дело он не собирался. Чингар доел похлебку из репы и мяса, поблагодарил хозяйку и остался на ночлег. Все равно упустил волчонка. Он застонал и прикрыл глаза, вспомнив Агниша. «Нет уж, Чингар поймает этого княжеского выродка и, если надо, посадит на цепь. А чтобы боги больше не вставали у него на пути», Он завтра же купит курицу на постоялом дворе и заедет в деревенское капище, чтобы умаслить и перуна, и велеса, и мокош на всякий случай. Из-под прикрытых на ночь несло гарью. Горобовка спала беспокойно. Одни обсуждали пожар, другие заботились о семье старосты, третьи бродили вокруг полуразрушенного дома и тяжело вздыхали. Шептались и про кару богов, Будто бы староста пожалел и не стал резать овечку на Велесову седмицу. Мало обойдется на сей раз и бог. Вот и вышло так, что прогневал всех. Сноска. Велесова седмица. С 24 февраля. Посвящена Велесу зимнему. Чингар фыркнул. Интересно, что будет, если богам в жертву принести волчонка? От этой мысли мурашки пробежали по коже. Гнев, кровь и пламя не иначе. Нет. Тамаш должен либо погибнуть в бою, либо выжить. Зарежешь из-под и в тебя на следующий день попадет молния, потому что боги не прощают. Приложив усилия, Чингар заснул. Ему надо было хорошо отдохнуть и набраться сил перед тяжелым днем. Часть вторая. Чем дальше, тем серебристее и холоднее. Маржана куталась в кожух. Тёрла ладони и старалась не смотреть на тени, выступающие из-за деревьев. Нечисть блуждала вокруг. Её духом был пропитан весь лес. У речки слышался смех берегини русалок, а в густых кронах деревьев прятались мавки. Они свысока смотрели на Маржану и Тамаша. Одна тропа сменялась другой. Казалось, будто леши водят их по кругу, но Волколак то ли не подавал виду, то ли и впрямь знал дорогу. Маржана боялась перевёртыша чуть меньше. Хоть и наполовину, а все же человек — кровь рода людского. Тамаш шел уверенно. Иной раз хватал ее за руку и говорил «Не отставай, иначе закружат». Ему, наоборот, становилось спокойнее. Если в горобовке Тамаш оглядывался по сторонам и прятался подальше от чужих глаз, то тут ходил словно лесной хозяин. И с кем только связалась. Маржана невесело усмехнулась. Вспомнив предсказание волхва, на роду ей было написано надеть звериную шкуру и отдалиться от людского мира. Стать одной ногой на той стороне. Это придавало ей сил. Знала, все пройдет и справится, если старик не соврал. А еще было кольцо. Маржана слышала его шепот и шагала, словно зачарованная. Будет ли у нее такое же? Хотя, кто даст деревенской девке серебро? Она ведь не княжеской крови. «И долго еще, вздохнула Маржана. «День ведь уже?» «Хочешь, поворачивай назад», — пожал плечами Тамаш. «Глупая шутка», — она фыркнула. За спиной стояла стена деревьев. Лес не пропустит, выведет к болоту или заберет в землю, чтобы ее кости и кровь напитали корни. Тропка снова вильнула и вывела Маржану и Тамаша на поляну, где стоял кумир Велеса окружённый стаей серых и белых волков. Среди них выделялся самый большой, вдвое крупнее. Он-то и подошел к Тамашу, минуя остальных. «Здравствуй, Добже, сказал волколак. «Откупиться решил?» — почти прошипел вожак стаи и тут же уставился на маржану. «Мог бы найти получше!» «Что уж есть!» — невозмутимо ответил Тамаш. «Так что? Дашь мне свободу? «Посмотрим», — отозвался Добжа. «Ну, ступай!» — он повернулся мордой к Маржане. «Иди к Велесу!» Маржана моргнула, двинулась с места и неторопливо пошла к кумиру. Волки расступались, не сводя с нее желтых глаз. Сердце стучало в пятках. Она даже жалела, что пошла за Тамашем. Неужели ей и впрямь удастся стать перевертышем, А дальше как? Бегать с волками в стае или прятаться среди людей? И бояться, слушиваться в шорохе, позабыть о крепком сне и видеть в каждом человеке врага. Что, если еще не поздно вернуться? Уйти к матери, запрятаться под печь и сидеть, пока не оттащит? Маржана оглянулась, посмотрела на ряды деревьев. Тропа, что привела их, уже исчезла. Не было обратного хода с поляны и не будет, пока вожак не отпустит. Она посмотрела на Тамаша. Тот нервно теребил пальцами рук колечко, словно ему тоже было не безразлично. Тут-то Маржана поняла. Ну, конечно, свобода. Волколак решил попросту отдать ее стае в обмен на собственную волю. Тамаш хотел то ли отбиться от Добжи, то ли, наоборот, защититься от неведомой силы. Но что будет с ней? Выживет ли? умрет или останется в зверином теле до самой смерти? А умирают ли оборотни? Перерезает ли Марана нитки Велесовых слуг? От злости Маржана топнула ногой и побежала к кумиру. Будь что будет, она покажет этим двоим, чего стоит. Вот ведь глупая. еще и радовалась, что княжич взял ее с собой и не спросил ничего. Боль впилась в душу когтями. Забралась внутрь и принялась нещадно грызть. Маржана обернулась и ахнула. На нее нёсся громадный волк, вот-вот растопчет. Захотелось скрикнуть, да не успела. Зверь наскочил с раскрытой пастью и укусил за горло. Больно, мать! Как же больно! Всю душу вывернула, выбросила в жгучий костер. Огонь нещадно поедал Маржану, а после все погасло. Окровавленное тело осталось лежать возле кумира. Кровь измазала подтаявший снег и нежные первоцветы, что пробивались к солнцу сквозь холодную землю. Часть третья. Тамашу не приходилось еще наблюдать превращение со стороны. Он знал лишь то, что человек сливался со зверем, проходя через страшные испытания. Когда волк укусил маржану, Тамаша затрясло. «Нравится?» Усмехнулся добже. Девичье тело скрючилось с хрустом, ужасным и мерзким. Душа ее тоже раскалывалась надвое. Тамаш не хотел смотреть, но добжа, словно бы заставлял, мол, не отворачивая очей, иначе опозоришь и себя, и рот. А Маржана стонала, выла, хрипела, то теряя все человеческое, то наоборот, борясь со зверем, что сливался с людским духом. Сквозь кожу прорастала шерсть, и руки, которые все больше походили на лапы, разрывали одежду. В лесу лучины тянулись, словно застывший мед. Стая разбрелась по округе, потеряв интерес к гостям. Не впервой в конце концов. Только добжие его прислужники оставались рядом. Вожак насмешливо поглядывал на Тамаша: Да, струсил. Не захотел ни сидеть с братьями, ни становиться зверем и терять голову как будто у него не было собственной воли. Тамаш уважал свой род и гордился им, точнее, обоими родами. Но так не хотелось идти на поводу у старших и отыскать собственный путь. Жаль, нельзя обойтись без жертв. Не ему менять устои и обижать хозяев леса. Да и девка, вот ведь глупая, сама пошла, даже уговаривать не пришлось. Вскоре из-под тряпок вынырнул волк. Двигался он смешно, словно был слепым, а из пасти раздавался жалобный скулёж. Тамаш взглянул на Маржану и не увидел в ней ничего человеческого. Что ж, этого он и ожидал. Девка стала волчицей и теперь будет бегать в стае добже до скончания века. «Быть по-твоему», — выдохнул вожак. «Можешь носить шкуру. Я не стану тебя преследовать до весны». Но при одном условии. Что еще за условие? спросил Тамаш. Доб же не ответил, взглянул на Маржану. Волчица пробежалась вокруг Кумира, помотала головой и внезапно перекинулась через себя со звериным воплем. Тамаш с трудом сдержался, чтобы не зажать уши. Поморщился, но в следующий миг удивленно вытерщил глаза, так словно те обманывали. Судьба, хохотнул Добша. Тебе с девкой одной тропой идти. Маржана прижалась к ближайшему дереву всем телом и безумным взглядом смотрела на стаю. Тамаш заскрежетал зубами. Ему? княжечу И с какой-то девкой? По одной тропе? «Шутишь, что ли?» — хмыкнул он. «Может, еще в терем притащить накажешь?» «Я тебе что, скоморох?» — взбеленился добже. Велес сказал идти. «Значит, пойдешь? И тебе это будет на пользу, мальчишка!» «Иначе не отпустят!» — Тамаш фыркнул. Маржан оказалась ему кожёной. Кто захочет бегать вместе с безумной девкой перевертышем Она словно прилипла к лёну и тряслась, сжимая в руке комок меха, доказательство зарока. Без кольца, конечно. Да и вообще, оно все неправильно. Не должна была простая девка становиться волколаком. Это у княжеского рода договор с добжей. Да и то не каждый княжич мог перевоплощаться назад и не забывать человеческую сущность. От негодования Тамаш вдарил кулаком в дерево. Добже покачал головой и отошел в сторону. Забирай, сказал он. И уходите поскорее. Пришлось подать Маржане разорванные вещи. Хорошо, хоть рубаха почти уцелела, а кожух? Ну ничего, по лесу походят, а как доберутся до деревни, то раздобудут новый. Лишь бы девка оделась. Маржана дрожащими пальцами натянула рубаху, затем сразу кожух. А было бы шмаки с порванной подошвой. На ноги она поднялась не сразу. Сперва падала и шаталась, а потом еле-еле зашагала. Казалось, девка этого вообще ничего не понимала. Вот ведь послали боги. И зачем связался только? Лихорадочная, с погасшими глазами, она шагала прочь, желая поскорее покинуть проклятую поляну и позабыть все как страшный сон. «И помни», — напоследок сказал добже Тамашу, «по одной тропе, не сворачивая, иначе смерть». Он прикусил губу. Мерзость. «Все они хороши, что братья его, что добже. Всем им надо чего-то от Тамаша. причем постоянно. Не выдохнуть, не вдохнуть нельзя. Но ничего, он справится. Не бросит девку. Но и возиться с ней не станет. Не нянька же, в конце концов. Сдохнет ли, выживет — не его забота. Но лучше бы первое. Часть четвертая. Боль и злость смешивались, выворачивали кости, заставляли рыдать и кашлять. Маржана не понимала, на каком свете она находится: то ли среди чуров, то ли на родной земле. Но точно знала. Это была смерть. Она прикасалась к телу, вела пальцами по коже и пыталась подобраться поближе к сердцу. Становилось и холодно, и жарко. Ее бросало из одной стороны в другую. Где-то между замереть не получалось. Ее нитка тряслась в руках мокоши. Казалось, еще миг соскочит и окажется у острова Серпамараны, а дальше — темнота. Но Маржана не сдавалась. Она плевалась кровью и перекатывалась по земле, пытаясь сбросить шкуру, вернуть себе две ноги и девичье лицо. Волк в ней тоже мало что понимал. Звериный дух не отказался бы от пищи, но слабое тело не становилось на лапы. Да что там? Оно не могло даже сесть. Маржана скулила и вертелась на морозной земле, не зная куда деваться. От страха и боли она позабыла все. Налетевший ветер, с слуга не иначе, толкнул ее в бок и заставил перевернуться. Маржана чуть не взвыла, на глазах выступили слезы. Оборотное превращение прошло быстрее, с хрипом и очередной волной боли, но в разы легче. Очутившись в своем теле, она выдохнула и сразу поняла. Рано успокаиваться. «Спрятаться! Немедленно спрятаться!» — тревожно шептал внутренний голос. Не помня себя, Маржана отползла к дереву. Тело ломило от боли. Изо рта шла кровь. На лбу выступил холодный пот. Казалось, на нее напала огневиха и крепко сжала в своих лапах, отказываясь выпускать. Сноска. Огневиха — лихорадка дрожащая, уставшая, она сжалась в комок и замерла у дерева. в ладони у нее появился комок волчьей шерсти, знак того, что обряд закончился. правда легче от этого не становилось. и зачем, зачем ты глупая полезла, ругала она себя. зачем брала проклятое кольцо, сидела бы себе в избе под защитой рода, жила бы среди людей и не знала горя. Тамаш бросил в нее разорванную одежду и остался ждать на краю поляны. Маржана злобно заскрежетала зубами. «Ах, и точно!» — теперь она вспомнила. Волколак увёл девку в лес, собираясь получить свободу и договориться о чем то с вожаком. Только не вышла. Маржана выжила, сохранила человеческий дух. Не дала волку вгрызться в душу и выжрать ее. Она справилась. «О, Перун, Мокош, с родной ныне!» Как же славно, что у нее хватило силы пережить превращение и не потерять голову. Правда, Тамашу это не нравилось? Ну да нави с ним проклятым. Одобже усмехался. Старого волка забавляло все происходящее. Он смеялся и над слабой Маржаной, и над Тамашем, который думал отделаться малом. Зверь одним словом. Что с него не людо взять? Очередной прилив злости дал ей силу. Маржана, борясь с огневихой, поднялась на ноги и принялась одеваться. Ее не волновали дырки в одежде и башмаки с изорванной подошвой. Главное, уцелела. Дойти бы еще до теплой избы, и станет еще лучше. Тамаш развернулся к появившейся тропке, дав понять, что не собирается долго ждать. Маржана, дрожа, пошла за ним. Разорванный кожух почти не грел. ее, холодило изнутри, словно под ребра закралась сама Марана, или злющий корочун. Мерзко, ужасно и больно. С трудом перешагивая через коряги, Маржана умоляла смерть прийти поскорее, лишь бы не пришлось мучаться еще больше. Тамас же торопил ее. Еще немного и замерзнешь окончательно, сказал волколак. Да чтоб тебя! Не выдержав, Маржана рыкнула на него. Если продолжит, она свернет эту мерзкую тонкую шею. Удивительно белую и бледную. Но Томаш лишь вздохнул и молча побрел дальше. Маржана отстала, чтобы не раздражаться. А то так и перекинуться можно, и все. Порвут друг другу глотки, не дойдя до деревни. Огневиха еще сильнее сдавила ее. Маржана повалилась на землю. Между деревьями мелькнула тень. Видимо, боги все-таки сжалились и послали за ней смерть такую скорую и такую долгожданную. Какое счастье!